Ночь накрыла вишенрог траурным платом. Дворцовые потолки расцвечивали хаотичные отблески поминальных костров. Воздух пах гарью. Тела бешеных собрали на площади университетов, облили зажигательной смесью и сожгли при помощи ласурского архимагистра и ее ученицы, молодой крейской волшебницы, о силе которой уже ходили легенды. Погибших людей предстояло хоронить завтра. Вопреки ожиданиям, Аркей приказал не выводить войска из столицы, а бросить их на восстановление разрушенных зданий, разбор завалов, тушение пожаров, помощь обычным гражданам. На площадях разместили военно-полевые кухни для тех, кто потерял кровь или пока был не в состоянии позаботиться о себе. Несмотря на уверение Никорин в том, что все бешеные мертвы, несколько отрядов направились в Вишенрокскую канализацию, чтобы уничтожить тех, кто мог там остаться. Стоит ли говорить, что вернулись они ни с чем? Его Высочество Аркей только что отпустил Адепку Анденец, которая прибыла на доклад вместе с архимагистром Никорин, и теперь наблюдал, как на шкуре у камина возятся Дорож в собачьем обличье, не весть как пробравшийся в кабинет, и щенок Стремы, тот самый черный, толстолапый и тупомордый, который был любимчиком Его Величества. «Отправить кого-нибудь к ее высочеству Оридане насчет Саника?» — спросил герцог Рювиль. «Я уже сообщил Калею», — ответил принц и посмотрел на начальника тайной канцелярии, взглядом отметив появившуюся в его волосах седую прядь. В темных глазах наследника престола ничего нельзя было прочесть, но Рювиль ясно видел в них приговор. Тяжело вздохнув, он тронул пальцем Серегу с радужником свой талисман удачи. Такие драгоценные побрякушки носил каждый уважающий себя пират, уверяя себя, что это его талисман. «Я готов понести наказание, ваше высочество», — сказал он. «Бешеные вишенроги моя вина». Никорин покосилась на него, но промолчала. Аркей постучал пальцами по столу. «Казнить вас, наконец проговорил он. «Это самое простое, что я могу сделать, но стоит ли оно того?» Герцог моргнул. «Вины с вас никто не снимает», — продолжил принц. «Однако есть одно сильно смягчающее обстоятельство». «Какое же?» — искренне изумился Рювиль. «Ты не оборотень», — пожала плечами Никорин. «Человеку невозможно узнать об оборотне то, что он предпочтет скрыть. Я права, ваше высочество?» «Увы, ваше могущество», — в тон ей ответил Аркей. Рювиль. Что вам удалось установить на текущий момент? «Судя по найденным в канализации припасам, бешеные начали собираться там задолго до вчерашнего дня», заговорил начальник тайной канцелярии. «Но припасы сами появиться не могли. Значит, кто-то снаружи регулярно доставлял их туда. Однако проверить, откуда именно припасы, невозможно. Поэтому я пошел другим путем». Приказал проверить всех столичных поставщиков табака, ведь канализация буквально завалена табаком. Он должен был отбить запах для тех оборотней, что оставались снаружи и были преданы ласурской короне. Ночью мне удалось установить имя закупщика нескольких крупных партий товара, которые не были перепроданы. Я тут же отправил туда своих агентов, но... Рювиль снова тяжело вздохнул. «Вы опоздали?» Констатировал Аркей. Да, ваше высочество, понурил голову герцог. Здание уже полыхало, все доказательства, если они были, сгорели. Останки хозяина обнаружили сегодня на рассвете. Об этом мне доложили перед тем, как я пришел к вам. Хозяин человек, уточнила Нике. Рювиль кивнул. Люди продаются за деньги, а оборотни за идею, констатировала архимагистр. Ваше высочество! — Мне бы хотелось, чтобы не узнали, кому поклонялись все это время. — Как вы думаете, это возможно? — Не поверят, — возразил Рювиль. — Ты бы поверила, если бы тебе сказали, что Индарь хочет уничтожить Тикрей. Никорин посмотрела на него своими невозможными глазами. Их выражение едва не ввело начальника тайной канцелярии в панику. Нике ничего не исключала. — Это не поможет, — согласился принц. Идею надо заменять равноценной идеей. Я думаю над этим, но пока слишком рано делать выводы. Нужно, чтобы народ Лассурии осознал трагедию, которую ему пришлось пережить. И люди, и оборотни, и гномы. Все, кто проживает в нашей стране. Саник с наслаждением валяющийся на шкуре отскочил и принялся заливисто тявкать. Тявкал он с удовольствием и очень громко. Щен в ответ зарычал. «А ну-ка, тихо!» — чуть повысил голос Аркей. иначе вы дворю обоих». Оборотень тут же замолчал и уставился на принца блестящими живыми глазенками. «Умный сукин сын!» — улыбнулся Троян. Саник выразительно поднял верхнюю губу, прошел мимо начальника тайной канцелярии, толкнул носом дверь и был таков. Щенок с потоптался в растерянности, затем улегся и тут же заснул. Тренькнуло зеркало связи. Аркейт тут же подобрался и коротко спросил. «Что?» «Зайди», — прозвучал голос, знакомый всей Лассурии. «Ники трой у тебя? Бери их с собой». «Хорошо», — ответил принц и поднялся. «Нам нужно идти, его величество зовет». «Ну, что вы решите насчет меня?» — спросил Рювель. «Какого наказания мне ждать?» «Если вы совестливый человек...» «Возмездием послужит чувство вины за тех, кто безвинно погиб», — проговорил его высочество, наблюдая, как Ники открывает портал в королевскую спальню. «Если же нет, наказанием станет работа. Копайте дальше, Троен. Ищите любые зацепки. Спать не придется. Это я вам обещаю».